Глава третья. Воровство. Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрича, освещенной двумя висячими лампами молния. Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто так себе сидят в тепле свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной. Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, И затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда по общему мнению испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают, «Показывай, где север». Каждый подвергается такому экзамену по три раза и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратина показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Это кей-зверь. Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христа Амбразаки подзывает меня к себе глазами. Он не один. С ним сидит мой атаман и учитель Яни. Я подхожу. Христа для виду требует домино, и в то же время, когда мы притворяемся, что играем, он гремя костяшками говорит вполголоса. «Берите ваши дефаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани». Бухта вся полна кефалию, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи. Дифаны – это очень тонкие сети. Сажень вышиной, сажен 60 длины. Они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, средние с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних. Наоборот, большая и крупная кефаль или лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в балаклаве есть такие сети. Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яней сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины. Или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многочисленную громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, бессчадно пожирая ее на ходу. То, что мы сейчас собираемся сделать, без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю, позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку или в мережке. Лишь однажды в год, и то не больше, как в продолжение трех дней, ловят ее всей балаклавой в общественные сети. Это неписанный закон, своего рода историческое рыбачья табу. Но ночь так черна, Вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яне приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками. Но чудесное никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке, у левого борта, раздается храпение дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносится множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся бриллиантов падает вниз, и на моих пальцах, и на моих пальцах долго горят нежные, синеватые фосфорические огоньки. Сегодня одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят «море горит». Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фырканье дельфина совсем близко. Наконец, вот и он. Он показывается с одной стороны лодки, Исчезает на секунду под килем и тотчас же проносится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его могучий бег и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное точно контуром миллиардом блесток, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет. христа гребет совершенно беззвучно. И Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть. И теперь можно начинать. Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буёк всплывает наверх, едва заметно чернее на поверхности залива. Теперь совершенно беззвучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять поворачиваем к берегу и бросаем другой буёк. Мы внутри замкнутого полукруга. Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом свободном месте, то теперь мы бы начали колодить или вернее шантажировать. То есть мы заставили бы шумом и плеском вёсел Всю захваченную нашим полукругом рыбу кинутся в расставленные для нее сети, где она должна была застрянуть головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны. А поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка, туда и обратно два раза. Причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне. Точно восхитительное огненное плетение. С пальцев яни стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки. И я уже слышу, как мокро и тяжело шлепается большая живая рыба о лодки. Как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды. Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль. «Вот так рыба!» — шепчет он мне. Яни тихо останавливает его. Когда их работа кончена, и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно заслано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец, мы подходим к берегу, в самом глухом месте. Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летит в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет. А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню, один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыбья чешуя. И от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. и Христо который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет, да и намекнет на наше предприятие. А я сейчас шел по набережной. Сколько свиней зашло в бухту, ужас, и метнет на нас лукавым горящим черным глазом. Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе. Тысячи две и все самые крупные. Я вам снес три десятка. Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих быстрых плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занимались в эту ночь браконьерством.